Присуха. Итак, присуха. На сцену из нашей делегации посадили только меня, да, Анечку. Я пытался отвоевать место хотя бы для Саныча, но ничего не смог. Нет его в протоколе и точка. Ну и Николас, конечно, был, а Джеки Чанг к тому времени давно в свой Гонконг улетел. Зал тут, конечно, поменьше был, чем в Дороти, но тоже не маленький. По 1000 мест. И пишущее, снимающее братья заполнило его почти на половину, немало, по-моему. Ну объявили каждого присутствующего на сцене. Тут и понеслось. Газета Лос-Анджелес Таймс. Кто бы сомневался, что ей первые дадут слово. Бил Кавальский, да еще и поляк этнический. Вы что сейчас будет? Мистер сорокалет, скажите, почему в Советском Союзе не соблюдаются базовые права человека? О, как? Пережком с места в карьер. В песочный, а может сразу в угольный? Бил, можно так обращаться? О'кей. У нас вообще-то тематика немного другая. Мы тут вообще-то по вопросу премьеры кинофильма собрались. Но если вы настаиваете, пожалуйста, можно уточнить, какие права человека вы относите к базовым? Бил немного задумался, но быстро собрался. Вы, наверное, и сами в курсе. Свобода слова, свобода собраний, свобода совести, свобода передвижения. Вы упустили право на работу, на образование, медицинское обслуживание и самое главное право на жизнь. Я вас уверяю, что на земле есть сотни с лишним стран, где с этими базовыми правами дела обстоят гораздо хуже, чем в СССР. От чего же ваша обеспокоенность столь обострённая? Бил ещё раз озадачино почесал в затылке, потом продолжил: Вы не правы. Американские граждане обеспокоены делами в других странах не меньше, чем советскими. Но вот у вас, насколько мне известно, сильно ограничиваются права евреев на эмиграцию, а в других странах такой проблемы нет. Или она совсем не существенная. Что вы скажете на этот счет? Я пододвинул к себе бутылку кока-колы. Тут ее вместо газировки расставили. Налил в стакан, выпил, потом продолжил. Видите ли, в чём дело, мистер Ковальский. Возможно, такие ограничения существовали некоторое время назад, но в настоящий момент, я вас уверяю, ограничен выезд только тех граждан еврейской национальности, которые имели доступ к государственным секретам. В Америке тоже существует подобный подход к иммиграции. Я прав? К сожалению, я не совсем в курсе нашей практики по этому вопросу. А надо бы было подготовиться. Нагло перебил его я. Может, мы к следующему вопросу перейдем? Бил смешался и не успел ничего ответить, потому что ведущий резво передал микрофон следующему джентльмену. Сан-Франциско Кроникалс Ник Вайнштейн. О боги, взмолился я. Опять про евреев что ли? Серж, я могу так обращаться. Окей, Серж. Почему на вас и Энни военная форма? В СССР все артисты обязаны ее носить. Ну ладно, хоть не про евреев. Спасибо за вопрос, Ник. Нет, у нас военную форму носят исключительно лица, состоящие на службе в вооруженных силах. Вот мы с Сеньей как раз и служим в этих силах. Поэтому ничего удивительного в нашей форме нет. Вам, кстати, она нравится? Сделал я попытку немного перевести стрелки с политики. Ну ничего так сидит неплохо. особенно наэни улыбнул сеньик расскажите немного поподробнее о вашей службе если это не секрет вообще-то секрет но вам как родному человеку оживление в зале и далее я минут 5 описывал нпо политех подчинённость задачи успехи и тому подобное то есть я правильно понял сказал в итоге ванштеин Что вы в 18 лет являетесь майором военно-воздушных сил СССР, руководителем крупного научного объединения и плюс к этому ещё и фильмы снимаете. Вы всё правильно поняли. И первое, и второе, и третье полностью соответствуют действительности. В Советском Союзе не дискриминация граждан по возрасту. Если ты даёшь результат, которого никто не может дать, то сколько тебе лет, не так уж и важно. Микрофон на этот раз потянула на себя женщина в джинсовом костюме. Мелисса Браун, газета Нью-Йорк Таймс. К тяжёлой артиллерии подтянулась. Вопрос Энни. Скажите, как обстоят дела с женским равноправием в Советском Союзе? Блин, про кино-то хоть один человек спросит, подумал я. А вслух, ну то есть, шёпотом сказал Ане. Давай, как я учил, смелее и бодрее. Она передвинула микрофон на подставке к себе поближе и начала. В СССР, например, есть женщина, побывавшая в космосе. Её зовут Валентина Терешкова. А что вы скажете насчёт американских женщин-космонавтов? Мирисса аж покраснела от напряжения, пытаясь вспомнить что-то по этой теме. Я ей пришёл на помощь. Могу дать справку. В американской космической программе пока не предусмотрены запуски лист женского пола, только в дальней перспективе. Ани я шипнул браво, а микрофон тем временем передали негру, ну то есть афроамериканцу, конечно. Билли Райт, телеканал NBC. Скажите, серш, что там позавчера произошло в Дороти-Павильоне и о чем вы беседовали с президентом Картером? Спасибо за вопрос, Бил. Что там произошло, вы, наверное, и без меня знаете. Был подземный толчок. Мы все успели выбежать из этого павильона до его обрушения. А с господином Картером нам так и не удалось поговорить ни о чём существенном, именно по причине землетрясения. Надеюсь, судьба предоставит мне ещё один шанс на беседу с ним. Джон Ема, газета Christian Science Monitor. Ого, какие люди. Ваш фильм пользуется определённым успехом у нашей публики. Надо ж. Дождался вопроса и про кино. Скажите, намерены ли вы продолжать свою кинематографическую карьеру или сосредоточитесь на научной работе? Обязательно, Джон. Продолжу. В самых ближайших планах у меня экранизация замечательного романа советских писателей Стругацких под названием Пикник на обочине. И я могу сказать, что ей заинтересовался один очень известный американский режиссер. Серьезно заинтересовался. Сейчас идут переговоры. Джек также не против сыграть в этом кино. Кивнул я в сторону Николсона. Что-то вопросы с плошником мне идут. Можно бы и стрелки перевести. Далее пара человек поинтересовалась у Джека, как ему снималось совместная картина. Да что там сейчас в коммунистическом Китае происходит? Он обстоятельно на это ответил. Ну и далее произошло наконец то, что я давно ждал. Алан Бринкли, Journal Times. Сэрж, в вашем фильме продемонстрирована очень любопытная новинка персональный телефон. Это сделано в организации, где вы работаете? И сразу уже второй вопрос. Может быть, у вас есть ещё какие-нибудь интересные разработки? Да, Алан. Мобильные телефоны, показанные в фильме, Эти стихи напроизведены в НПО, где я являюсь руководителем. Называются они, кстати, с сороками, оживление в зале. А почему с сороками? Потому что это самая общительная птица из тех, которых я знаю. Смех. Плюс к тому это первые шесть букв моей фамилии на русском языке. Бурный смех. Вот образцы, можете посмотреть. И я вытащил из сумки свой и Ани телефоны и передал их в зал. Могу также добавить, что сейчас в СССР разворачивается программа развития этого вида телефонной связи. Строятся базовые станции, налажен массовый выпуск таких устройств. Пока устойчивая связь обеспечивается в пяти шести городах, но в планах у нас сплошное покрытие всей нашей страны. А что касается второй части вашего вопроса о новинках, то могу прямо сейчас продемонстрировать кое-что. Если распорядители не будут против, Алан вопросительно посмотрел на главного по этому мероприятию. Тот сидел сбоку на сцене. Главный с задержкой в пару секунд высказался в том смысле, что ради бога, ребята, за ваши деньги и любые ваши капризы. Ну и хорошо, вытащили из сумки гироскутерik с моноколесом и показал их присутствующим. Если мобильные телефоны это средство персональной связи, То эти вот устройства можно назвать средствами персонального передвижения. Дорожная обстановка в крупных городах сейчас, сами знаете, какая. Постоянные пробки, а такие вот малые средства механизации позволят быстро и с комфортом добраться до нужного места. Не занимая много места на дорогах, и парковать их не надо, сложил и засунул в сумку. Вот и вся парковка. Показываю, как это работает. Аня, помоги, пожалуйста. Ей я дал скутер, с ним все же попроще обращаться. Сам взял колесо. Ну не подведи, родимая. Включила бы устройство и мы лихо покатили по периметру зала, под щелчки и вспышки камер. По дороге сделал пару цирковых движений. Ну там подпрыгнул с переворотом, заложил пару виражей в обе стороны. Аня тоже изобразила что-то такое. Мы дома специально все это репетировали. А обратно на стену мы выкатились уже под общие аплодисменты. Следующий полчаса объяснял, как это дело устроено, и давал попробовать всем желающим прокатиться. Получалось это у единиц. Всё же тренировалася надо. А когда народ успокоился, распорядитель так и дал микрофон для финального, как я понял, вопроса одному суровому джентльмену с глазами на выкоте. Энди Димок, Вашингтон Пост. Угу, я с требы полетели. Господин сорокалет, скажите, за время пребывания в Соединенных Штатах вы убедились в преимуществах нашей свободной системы над социализмом? Надо отвечать чё. Собрался с мыслями, что было довольно трудно после катания на колесах. Видите ли, в чем дело, мистер Димак? Попробую объяснить на примере. Вот первое, что я увидел, выйдя из аэропорта Лос-Анджелеса, это был мой бывший соотечественник, а сейчас полноправный американский гражданин Олег Видов. На родине он был весьма востребованным актёром, снимался в четырёх-пяти картинах за год, получал премии и звания, а здесь работает обычным водителем такси, чтобы не умереть с голоду. Его актёрские способности в вашем свободном мире оказались никому не нужны. Я что хочу сказать? Америка прекрасная страна. Тут живут замечательные люди, но вот некоторые моменты, как, например, то, что произошло с Олегом, заставляют меня несколько усомниться в полном превосходстве вашей системы над нашей. Мистер Димакс сразу не смог подобрать нужных слов для ответа, поэтому распорядитель отобрал у него микрофон и закруглил пресуху. По очкам победил Советский Союз, хотел сказать я, ме удержался. А ещё что там произошло в эту неделю, спросит и вы. И я отвечу, что, например, появился на свет спиннер, точнее, сразу три штуки этих игрушек. Бобби из игрушечной компании издержал слово и нашёл для меня на денёк подходящую мастерскую. А уж детали я сам купил в оптовой конторе по соседству. Там и нужны-то, по сути дела, были подшипники подходящего размера, кусочек ПВХ, пластинка стали, да маленькая досочка. Но для утяжелителей ещё гайки М6. Сделал три варианта: с пластмассовыми лопастями, с деревянными и железными. В этом последнем варианте и утяжелителей никаких не надо, они же так тяжёлые. Отдал всё это добро Билли. Он долго пытался въехать суть, но, по-моему, так и не въехал. На словах же сказал, что попытается пропихнуть эту хрень через совет директоров. Относительно дела же о будущих доходов посолил ему лично двадцать пять процентов и компании столько же. В патентном бюро можешь на себя это дело оформить. Не боишься, что я тебя кину при таком раскладе? Поинтересовался Боб. Не боюсь, ответил я, глядя в его честные глаза. Тогда ты потеряешь будущие барыши. У меня ещё много таких игрушек в разных уголках мозга лежит, и все они мимо тебя пройдут, в случае китка. Боб, естественно, начал выпытывать, чего у меня ещё в загашнике есть, но не выпытал, потому что я и сам не знал, что вспомню, а что нет. Расстались друзьями, короче. И ещё у нас с Санечкой состоялся такой мастер-класс по аэробике. Помогла жена президента. Впечатлённая, видимо, записями на кассетах, Кой достаточно широко ходили по Америке. Она позвонила куда надо, и ребята из этого куда надо мигом организовали нам выступление в местном ледовом дворце спорта, где играет баскетбольная команда Лос-Анджелес Лейкерс. Да-да, та самая, где играли Карим Абдул-Джабар и Шакил О'Нил. Хоккеисты из Лос-Анджелес Кингс, впрочем, тоже там, кажется, играют. Стадион был необъятных размеров. но главную арену нам конечно не дали. Я бы удивился, если б дали. Но тренировочного зала было вполне достаточно. Мы сами и быстренько набрали участников шоу из черлидерш баскетбольного клуба. Их там много было, и двигаться все умели, так что выбор был не легким. Потом потренировались полдня, а вечером прокатали все выступления перед группой заинтересованных лиц. Все это засняло местное телевидение. На следующий день показали сначала в новостях, а потом и почти целиком всё выступление. Да, музыку там я, конечно, свою использовал, ту, что она на кассетах привёз. Не сказать, чтобы она фурор вызвала, но на питок вопросов на её счёт пришлось ответить. Мой взволнованный монолог о тяжёлой судьбине Олега Видова имел продолжение через пару дней. Он опять пришёл к нам в гостиницу и сказал: что его сразу в два фильма позвали. Играть, правда, и там и там надо было русских, но хорошо, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Я его ещё в пикник тоже пригласил. Ну, если всё сложится, конечно. Так значит, про пикник. Спилберг оказался полной противоположностью Кубрику. Маленький, светленький, с бородой и усами, постоянно шутил и сыпал комплименты. вспоминал чёртову уму смешных и не очень случаев на съёмках и просто из жизни. Но, конечно, коммерсант Антон был прирождённый волчара тот ещё. Мигом разделил будущие доходы от проката, оставив себе больше половины. Поторговались, конечно. Сошлись на ровно половине. Взамен выторговал себе преимущественное право подобрать актёров на половину ролей. Аня пусть сыграет, да и Проин у Свидовым не надо забывать. рассказал Стивену о карт бланшами на бароны на съёмке на закрытых военных объектах СССР. Он мигом загорелся и захотел смотреть их лично. Ну, договорились на октябрь. Пусть приезжает, прокатится по России. И под самой занавес прошедшей недели где-то глубоко вечеру меня в номере раздался тревожный звонок гостиничного телефона. Звонил пресс-секретарь Картера. И он сказал, что мистер президент горит желанием пообщаться со мной в Белом доме завтра в обед. Заодно и пообедаете. Вы не против, мистер сорока лет? Ну еще бы я был против. Уточнил только насчет супруги. Пресс-секретарь сказал, что да, конечно. Приезжайте вместе. Вам забронирован билет на утренний рейс Л.А. в Вашингтон. Номер брони такой-то. Надош. Не забыл про меня Джимми-то. сказал об этом Ане. Оно немедленно заботилось одеждой, на что я сказала, чтоб не глупила. Поедем в нашей форме. Доложился по команде Игоревичу. Тот недолго думая благословил меня на поездку, добавив только, что надеется, что я не подведу свою страну. Двум секретарям и Сёзову он сам всё скажет. А ты, Серёжа, иди, готовь приветственную речь. Готовиться я особо не стал. положился на свою интуицию и здравый смысл. Кривая она, хоть и не прямая линия, но должна куда-нибудь вывести. А вместо этого мы с Саней закатились на весь вечер в акватек-центр, который тут неподалёку располагался, всего 3 остановки на лёгком метро. Ну, аквапарк, то есть, если по-русски. В Советском Союзе что-то похожее только через 20 лет построят, так что надо пользоваться случаем. Раз уж судьба его подбросила, Она взяла разноцветный и очень экономичный по размерам купальник, только что прикупленный в Таргете. Мы так и выбрались туда всей честной компанией. Я оранжевой плавки, прихваченной из дому. И вот мы уже мчимся на метро, а в открытые окна нас весело обдувает ласковый калифорнийский ветерок. Аквапарк меня не особо удивил. Они, по-моему, все одинаковые, как Макдоналдсы, со стандартными горками. и похожими бассейнами, состоящими водой. Но Ане безумно всё понравилось, особенно спуск по трубе, откуда после десятка мёртвых петель пулей вылетаешь в воду. Бассейн с джакузи тоже произвёл на неё впечатление, а под занавесь мы решили в турецкую баню сходить, она же хамам. Это было последней каплей, после которой Аня заявила, что этот день стал лучшим в её жизни. Вот до этого номером первым был денёк, когда мы заселились в санаторий в Гаграх, а теперь он на второе место откатился. А я возражать не стал. Первый, значит, первый для тебя, ничего не жалко, дорогая. И вы, наверное, будете смеяться, но на выходе из этого хамама мы повстречали Джейн Фонду под ручку с каким-то мужиком. Они наоборот только собирались полежать в этой бане. Она скользнула по нам взглядом, прошла дальше, Но тут реакция узнавания достигла таких её нервных рецепторов, ответственных за это дело, и она оживенько обернулась с вопросом, точнее, сразу с двумя вопросами. Сэрж, Эни, ну я ей ответил вопросом на вопрос. Джейн, сколько лет, сколько зим? Что на языке Шекспира Елена звучало как long time no see. Поздоровались, она представила мужика. Это оказался её текущий супруг, Том Хайден. Какой-то левый активист и писатель, в общем, левый мужик во всех смыслах. До последнего и самого долгого брака в ее жизни с хозяином сиеной Тэдом Тёрнером еще лет десять оставалось, как я вспомнил этот факт из ее биографии. Поговорили о нашем фильме. Ей так все понравилось, как она сразу заявила, кроме кое-каких мелочей. Ну, я естественно сразу клюнул на эту наживку и стал выпытывать про мелочи. Лучше пья этого не делал, потому что она полчаса потом перечисляла, что ей не понравилось, и по окончанию ее спича я что-то перестал понимать, было ли в нашей миссии что-то хорошее. Понимаешь, Серж, ты не обижися, конечно, но режиссер ты нулевой. Если не в отрицательной области находишься, мизансцены ставить не умеешь, актеров раскрывать тоже, сюжет у тебя как бешеный мусанг скачет. Камера постоянно дрожит и не в фокусе и так далее. Но Николсон, конечно, играет как бог. Он и налоговый кодекс играет прекрасно, если поставить перед ним такую задачу. А так-то всё нормально. Драки получились, этого не отнимешь. И у Эни задатки большой актрисы есть. До моего уровня она может и не дорастёт никогда, но как Тейлор или Джессика Лэнг вполне сыграть скоро сможет. Как помоев наелся, честное слово. Лучше бы не заводил этот разговор. Перевёл плавно стрелки на аэробику. Видела ли она наше выступление и как оно? Оказалось, что наше выступление видела ещё раньше на видеокассетах. Только там, кажется, солировала другая девушка. Волосы у неё были посветлее. Кивнула она на Анечкину причёску цвета тиха украинская ночь в полнолунье. Да-да, ты не ошиблась, была другая, доплыла. Да Come and gone. Давай я тебе идею нового танца подарю, в знак уважения и дружеского расположения, быстро перевёл я разговор с неудобной темы. Какую идею? заинтересовалась Джейн. Поехали к нам в номер, там всё и покажу. И вот хотите верьте, не хотите не верьте кукле в конверте, но она почему-то сразу согласилась, и вместо ха-мама Мы оделись и покатили на том же самом метро в наш Хилтон. По дороге она в черных очках была, так что народ на нее не кидался. Но партия на ресепшен ее и в очках сразу распознал и дрожащими руками протянул листочек с логотипом гостиницы, автограф, чтобы дала. Джейн не отказала, ободряюще улыбнувшись тому, а потом мы поднялись в наш номер и я битый час объяснял и показывал ей. Основные принципы брейк-данса под аккомпанемент, вставленный в магнитофон кассеты с хитом See See Keith. Основное она схватила сразу, потом немного подшлифовала, а когда я разливал по бокалам остатки последней бутылки столичной, она наконец поинтересовалась: "С чего это вдруг такая щедрость? У нас типа в Америке не принято разбрасываться такими дорогими подарками". Очень туманно пояснила ей, что это на меня такая эпитимья наложена. Если буду бескорыстно помогать людям в течение некоторого времени, грехи мои обнулятся, а если не буду, наоборот, умножатся. После того, как мы распрощались с парой Фонд или Хайданов, как её надо называть, не знаю, Аня полчаса выпытывала у меня про эти самые грехи, но вместо реальной истории с аэробикой Я прогнал ей пулю о злоключениях в нашем автозаводском дворе. Мол, испортил жизнь одному парню, а теперь совесть замучила, что, в общем, было не слишком далеко от истины. Игорьку я, например, так и испортил жизнь, что он в гроб лёг. По-моему, она не поверила.